Тонко закричал от ужаса. Работа 1. Москва. Начальнику отдела уголовного розыска МВД СССР полковнику Костенко в шести километрах от Магарана, в двадцати метрах от обочины, в кустах Стланника обнаружен полуистлевший мешок, в котором находятся части человеческого тела. Дальнейшим осмотром места происшествия в направлении к городу, в 40 метрах от мешка с туловищем, голова и конечности которого были отчленены, найден сверток из мешковины, в котором оказались ноги и левая рука человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена. В ходе поисков группой УУГР области Найдена полуистлевшая офицерская шинель с погонами капитан лейтенанта. Костенко снял трубку телефона и сказал Ниночке из стенографического бюро: Хорошее, примите-ка телеграмму в управление кадров Министерства обороны. Текст такой: Прошу сообщить, не пропадали ли без вести офицеров флота в звании Капитан-лейтенанта? или жилица, лица, уволенные по демобилизации в период с сентября прошлого года по май нынешнего. Подпись вполне разборчива. «Вопросы есть?» «Нет вопросов, Владислав Николаевич», — ответила Ниночка. «С вами всегда все понятно». «А у меня есть вопросы, товарищ полковник», — сказал новый заместитель, пришедший к Костенко на смену убитому Садчикову. «Звали его Ревастадава». Майор, молодой еще, 34 года, недавно защитился в Тбилиси, сразу пошел на повышение. Начальник уголовного розыска страны был неравнодушен к молодым сыщикам, отдававшим короткое время отдыху, истинному отдыху, а с его точки зрения таковым являлась наука. «Факт утомляет», — говорил генерал, «в то время как абстракция позволяет мыслить категориями будущего». Нынешняя наука не наука вовсе, если она регистрирует прошлое, а не опрокинута в будущее. Кандидатская диссертация на тему «Практика работы профсоюзной организации города Н. в период с 1967 по 1971 год» не есть диссертация, а наоборот, нечто приближенное к нормам поведения, попадающим под статьи Уголовного кодекса. «Какие же у вас ко мне вопросы?» — спросил Костенко. «Почему вы не сообщили про татуировку? ДСК Нитка. Возможно, имя, фамилия. А если это инициалы его подруги? Динна Савишна Кискина, тогда что?» Пусть сначала ответят «да» или «нет», потом по инициалам пропавших станет ясно, подходит ли Коплей под наши признаки, примечания. коплей, капитан-лейтенант. Конец примечания. Второй вопрос можно? Извольте. вас постоянно чувствовал хорошо скрываемую антипатию шефа, и он был прав. Костенко не мог себя переломать, он привык к Садчикову, ему казалось просто-таки невозможным, что вместо его деда работает этот холеный красавец, хотя работает отменно, и жена... Как у Садчикова, хирург, но она без ума от своего дипломированного мужа, а Галя своего Садчикова в грош не ставила. Оттого-то и погиб старик. Было бы у него дома хорошо, не шастал бы один в поисках пименного по лесам Подмосковья. Поручил бы молодым ребятам, те стараться рады, романтика и все такое прочее, преступник вооружен, премия будет оглядишь глядишь, и медаль схлопочешь, если все красиво подать в рапорте». Костенко, впрочем, понимал, что отношение его к заместителю неверное. Он казнил себя за это. Неуправляемость чувств казалась ему самым дурным человеческим качеством, ибо он любил людей и всегда шел к ним с открытым сердцем. Иногда Маша говорила ему, «Для тебя плохих людей не существует, разве так можно?» Он сердился. Отвечал, что он плохих людей ловит и сажает в тюрьму, а что касается остальных, то лучше ошибиться в человеке потом, чем не верить ему с самого начала. Однако Садчиков постоянно стоял перед глазами. Дед, с которым прошли десять лет жизни, такое не забудешь, и Костенко, злясь на себя, понимая, что ведет он себя неверно, был, тем не менее, с ревазом холоден, ироничен, и подчеркнуто вежлив. А над дедом подшучивал, порой зло, простить себе этого не мог. «Нет, и бабка умерла, спешите делать добрые дела». Садчиков эти строки Яша налюбил. Он арестованному яблоки давал, печенье. «Слава», — говорил он, отвечая на недоумевающий взгляд Костенко, — «ты пойми, всякое добро окупается старицей. Может...» Этим яблоком ты в звери человека достанешь, стыд в нем найдешь. Так он потом твою дочку в подъезде не зарежет, ей-богу. Второй вопрос сводится к тому, Владислав Николаевич, — продолжал Тадава, — что вы, мне, сдается, несколько своенравно определили время исчезновения ДСК.